Триана. Триана – цыганская и рабочая баррио, предместье Севильи, на другом берегу Гвадалквивира. Кроме того, триана – особый вид танца и особый вид песенки, так же, как гранадины, типичные песни гранады, мурсианы – мурсии, валенсианы – валенсии, картахенеры – картахены, а малагении – малаги. представьте что у уже школы есть свой особый танец а у дэвица своя народная поэзия что градец кралове музыкальным фольклоорром резко отличается от парубец а чеслав к примеру можно всегда узнать по самой огневой и самобытной пляске насколько мне известно чеслав пока еще такое не осилил конечно же я побежал в триану глядеть цыганок был воскресный вечер и я представлял себе что гитанас цыганки будут танцевать на всех углах под звуки бубна заманит меня к себе в табор и там со мной произойдет нечто ужасное я покорился своей участи и кинулся в триану но ничего решительно не произошло не потому что там мало цыган и цыганок их там полно но никакого табора нет есть только лишь маленькие домики с чистенькими патио где целые оравы цыганских ребятишек кормящие матери девушки с миндалевидными глазами и красными цветками в исене черных волосах стройные цыганы с розой в зубах мирный воскресный люд сидящий на заваленке и я сидел между ними и кидал миндальные взгляды на тамошних девушек могу дать о них следующую информацию а не большей частью красивого чистого индийского типа с оливковым цветом лица и крепкими зубами, у некоторых немного косой разрез глаз, а в крестце они прогибаются еще реще, чем девушки из сивелии. полагаю вам этого достаточно мне тоже в ту теплую трианскую ночь этого было вполне достаточно. И за то, что я довольствовался малым, Бог Трианский послал мне в награду целую ромерию. Издали неожиданно затрещали кастаньеты, и по Трианской уличке, влекомая валами, поплыла высокая повозка, увешанная венками и множеством тюлевых занавесочек, пологов, балдахинов, вуалей, вся в оборках, валанах и разных фистончиках, а в ее белоснежном кузове было полным-полно девушек, которые тыщали кастыюэлями кастанетами и пели в полный голос как поют в испании свидетель бог это засланная повозка в свете красного лампиона вид имела роскошный и дивный как свадебная постель полная девушек одна за другой голосисто затягивали они сигидилью пока остальные стучали в такт кастанньетами хлопали в ладоши и гикали Из-за другого угла плыла другая такая же повозка с грузом нарядных, стучащих и хлопающих девушек. И экипаж с упряжкой из пяти ослов и мулов, которым правил кабальера в андалузской шляпе. За ним другие кабальера верхом на танцующих конях. Я спросил местных, что все это значит, и мне ответили «Вуэлте дала Рамерия, сабе». возвращение с богомоле понимаете рамерия да будет вам известно такое паломничество к какому нибудь святому в округе со всей сивили съезжается и сходится туда народ и заметьте народ обоего пола подол и юок у этих девушек украшены были широким рюшем или как там его называют и черейка ли они будто целый воз воробьев Когда же вся эта веселая ромерия под рокот Кастаньет скрылась за поворотами Трианских улиц, я понял вдруг секрет этого национального инструмента. Кастаньюэли напоминают одновременно и соловьиное щелканье, и стрека цикад, и мерное тиканье ослиных копытцев по мостовой. Примечание. Дэйвице, предместье Праги. Градец Кралове – городок на юг от Праги, Пордубица, Часлав – дачные места возле Праги.